Замок герцога облетает новость. Хозяин вернулся не один, а с супругой. Испуганные лакеи, конюхи и прачки высыпали на улицу перед парадным входом, с волнением глядя на пустую дорогу. «Едут!» – крикнул мальчишка-поваренок. «Едут!» – повторило все разношерстное общество. Все дружно втянули животы и постарались встать в шеренгу, зная скорый на расправу характер герцога. Карета остановилась на подъездной дорожке, и до того, как лакей успел распахнуть дверцу, это сделала принцесса. «А вот и я!» – возвестила она, радостно спрыгивая с подножки. «Не ждали?» «Ждали!» – испуганно прокричал дворецкий, несясь на всей скорости к новой хозяйке. «Не велите гневаться, госпожа! Ждали, так что без продуху, без сна и отдыха вас выглядывали!» «Скажи, Берта!» – круто развернулся он в сторону домоправительницы. Розовощекая толстушка, на которую перевели все стрелки, сначала побледнела, потом покраснела и, наконец, позеленела. «Так точно, госпожа!» – проблеяла она. А в следующую секунду была схвачена удушающим приемом принцессы и приподнята над булыжной мостовой. «Как я рада, что мы с вами уже подружки!» – возвестила девица, ставя женщину в полуобморочном состоянии на место и с акульей улыбкой осматривая свои новые владения. так. «Так это так!» прозвучало, что поплохела не только Берти, но и всем вокруг. Неизвестно, чем бы закончилась эта грустная история, если бы из кареты не послышался приглушенный чих. Его обладатель явно пытался действовать незаметно, но, к несчастью, привлек внимание принцессы. «Ах, вы же еще моего мужа не видели!» всплеснула руками бывшая спящая красавица и бросилась обратно к экипажу. По дороге, правда, отпихнула неудачливого лакея и сама подала ручку супругу. «Прости, дорогой, я про тебя совсем забыла. Выходи, выходи, не бойся». Слуги вытянули шеи, силясь рассмотреть, что же будет дальше. А из кареты с небольшой заминкой вылез довольно помятый герцог финжукийский с множественными следами от девичьей помады на лице, шеи и даже немного нарезка поседевших волосах. Бедняга отдавал аристократической бледностью, щедро смешанной с зеленью на лице, но пока держался. «Так что же ты стесняешься?» подтолкнула со всей силы принцесса муженька к выходу. Силы, правда, не рассчитала, а поэтому супруг снес пару поварят и вместе с ними улетел в кусты. «Ох, мне уже здесь нравится», заявила новая владелица замка и счастливо потянулась. «Сколько всего интересного будем делать!» «Дворецкий!» «Да, госпожа!» Мужчина появился перед ней в мгновение ока и словно послушный пес застыл перед хозяйкой. «Чего изволите!» До этого он помогал своему господину выбраться из кустов, но риск не понравится новой хозяйке совершенно перевесил все прежние, не очень светлые чувства к герцогу. «В ванну изволю! И ужин!» – заявила принцесса. «Думаю, несколько индюшиных ножек пойдут на пользу. Скажем, штучек 20 Как там тебя?» «Джозеф, мадам». «Отлично, Джозеф. И прикажи подготовить супружескую спальню. Сегодня герцог финжукийский со мной почевать изволит» вышел помянутый расхититель налогов, попытался было дать дёру, но был схвачен за полы сюртука и словно нашкодивший щенок утащен женой в глубь замка. Так пожелаем ему удачи в семейной жизни и прикроем глазки, чтобы лишний раз не подглядывать.